браздодержателем святых престолов Вселенской Церкви, которая ныне вместо Римской и Константиноградской светится паче солнца в богоспасаемом граде Москве. Пятнадцатое. Послание того же старца Филофея к великому князю Василию Третьему. Церковь Старого Рима пала от Аполлинариевой ереси. Опресноки церкви второго Рима, Константинополя, рассечены секирами неверных агорян. Московская же церковь, церковь Третьего Нового Рима, светится во всей поднебесной паче солнца. И ведой благочестивый царь, все царства православной христианской веры сошлись в твоем едином царстве. Один ты во всей поднебесной царь для христиан. Царство свое подобает тебе держать со страхом Божьим. Бойся Бога, который... Дал тебе его. 16. -е. Литовский статут 1529 года, составленный в Вильне на русском языке, во многом сходен по характеру своего содержания с древней русской правдой, установляя правила судопроизводства. Между прочим, он узаконял... Употребление русского языка в литовских судах. Печатные книги. Семнадцатое. В 1491 году первые книги, напечатанные на славяно-русском языке в Кракове, печатником Фиолем. «Часослов», «Псалтирь», «Осмогласник». Восемнадцатое. В 1517-1519 годах «Библия русска» напечатана Франциском Скариною в Праге. Девятнадцатое. В 1525 году Франциск Скарино издал в Вильне «Апостол» — это была первая книга на церковно-славянском языке, напечатанная на территории, впоследствии вошедшей в состав русского государства. Двадцатая. дяковская церковь, то есть усекновение главы Иоанна Предтечи в селе Дьякове под Москвой 1525 года. Церковь переходной поры от купола к шатру коносообразной формы. По-прежнему еще пять традиционных глав, но четыре боковые значительно мельче и ниже средней, которая высится над теми и подавляет их. Двадцать первое. Церковь Вознесения в селе Коломенском под Москвой. 1532 года. Это уже настоящий тип шатрового конусообразного храма. Восьмиугольный барабан постепенно суживается и переходит в конус, уходя в небо. Этот храм — прямой сколок с деревянных церквей, которых так много сохранилось на севере России. И... В Прикарпатской Руси еще до нашего времени. Следовательно, произведение чисто русского национального искусства. Там эта форма нашла свое выражение в дереве, здесь впервые получила его в камне. «В этой постройке есть что-то тоскливое и в то же время грозное и величественное, что отлично вяжется с тем далеким, унылым, типично русским пейзажем, среди которого она высится». Александр Бенуа Церковь производила сильное впечатление на современников. Они так отзывались о ней – вельми чудна красотой или по той такова не бывала прежде всего на руси 22. святая софия в том виде как она изображалась в софийском соборе в новгороде на золотом троне Ангел с огненным лицом и огненными крыльями в золотом одеянии, над ним в золотых лучах Спаситель, а по бокам Божия Матерь и Иоанн Креститель, один из наиболее совершенных образчиков русского художественного шитья конца XV века, Москва, Исторический музей. Двадцать третье. Успение Богоматери. Пелена конца пятнадцатого века. Кирилла Белозерский монастырь.